Глава 2. Мир и мы. Надо прояснить. Необходимо прояснить. Папа всегда был в ладу с миром. У нас в семье есть разделение. Мама с миром борется, точнее, с его несправедливостями, исправляет его ошибки. Я от мира прячусь. Ирка и борется, и прячется, и ладит. Когда что? На работе борется, на учебе прячется. С Костей, своим бойфрендом. Ладит, конечно но вообще иногда и прячется. Это если ругаются. Но папа... Папа у нас всегда со всеми ладит, даже с Костей. А это, между прочим, не так просто. Мама говорит, что когда Бог создавал Костю, человеческий материал закончился, и пришлось использовать дерево. «Ну уж, ну уж», — примиряюще говорит папа. «Это ты из жалости к Ирке», — спорит мама. «Она в него как дурочка влюбилась». Но папа защищает Костю не из-за Иры. И не из-за самого Кости. и за себя. Потому что папа не переносит конфликты. «Знаешь, кто я, Муськин-Пуськин?» спрашивает он у меня. «Я ручеек. Любой камень я бегу, и, если надо, могу в землю уйти». «Конечно!» ворчит на это мама. «Это я у вас, бульдозер». «Ты двигатель прогресса!» говорит ей папа. «Он у меня мастер. Найти такие слова, чтобы и человеку было приятно их слышать, и чтобы это было правдой». «Папа!» Когда папа был маленьким, он был страшно мнительным. Когда он делал себе бутерброды перед сном, то спрашивал у своего папы, моего дедушки. «Папа, а мне хватит двух бутербродов, чтобы не умереть от голода?» «Ты так хочешь есть?» спрашивал дедушка. «Нет, но я же не буду есть всю ночь. Вдруг я за это время умру от голода?» «Не умрешь», — успокаивал его дедушка. «Двух вполне хватит». «Бабушка эту историю терпеть не может». Ей кажется, что она о том, как папа голодал в детстве. Но она совсем не об этом. Она о том, как папа переживает за все на свете. Например, когда он учился в школе, бабушка оставляла ему на кухне обед, куриную лапшу. А папа, как любой ребенок, терпеть не мог нормальную еду и потихоньку выливал суп в унитаз. А сам мазал хлеб вареньем, лопал и читал книжки. Но бабушке он никогда не говорил, что не ест лапшу. Он боялся ее обидеть. Правда, однажды бабушка обнаружила целёхонькую куриную лапу в помойном ведре. Но это не потому, что папа решил её обидеть. «Просто книжка была интересная, не хотелось далеко от неё уходить», объяснял мне папа, рассказывая эту историю. «Ну, конечно», — ехидничает мама, «просто кому-то было лень тащиться до унитаза». «А бабушка сильно обиделась?» — спрашиваю я в этот момент. «Дело не в том, что я обиделась», — говорит обижена бабушка, «а в том, что я за него переживала» что он такой худенький и ничего не ест. Готовила так, чтобы посытнее ему было. «И что, никак его не наказала?» — удивляется Ирка. Она считает, что всех детей необходимо наказывать как можно строже. Это потому, что на своей практике в институте она успела повидать настоящих детей. «А как же!» — говорит дедушка, еле сдерживая смех. «Заставили съесть эту куриную лапу из ведра». «И остальные три лапы доесть!» — шепчет папа мне на ухо. «Они ведь мне четырех лапых кур варили!» Чтобы посотнее Мама. Моя мама – бухгалтер. Мама любит две вещи – порядок и цифры. Я понимаю, что это какая-то карикатура на бухгалтера, но это правда. Она действительно больше всего на свете любит, чтобы во всем был порядок. Она постоянно что-то моет, протирает спиртом, пылесосит, выбивает пыль, относит в химчистку, расставляет по порядку, выстраивает рядами, укладывает по убыванию или возрастанию. Как она Икею с ее ящичками и коробочками обожает! Это что-то! Папа говорит, им надо придумать такой комод, куда можно убрать не только все вещи, но и нас двоих, каждого в свой ящик. Тогда у мамы не будет мучений, куда нас девать, пока она моет пол на выходных. А мама говорит, что у нее мучений и так нет. Выгнал нас на улицу гулять и хозяйничай. И цифры мама любит, да. Отметки, счета, даты, ценники, кроссворды, судоку, наконец. Когда она убегает на кухню после ссоры с папой, то считает там до десяти, а то и до двадцати. Когда варит яйца, считает минуты. Чтобы уснуть, считает до ста. А когда стирает, для развлечения, честное слово, возводит числа в квадрат. «Дай мне», — говорит иногда, — «свой учебник по алгебре, задачки пощелкаю». Она и утешает меня всегда цифрами. Когда тебе будет двадцать, тебе будет на все это плевать. А еще, если бы ты занималась собой, то вполне могла бы убрать эти пять лишних сантиметров стали. А вот еще, не хочешь есть? — Ну тогда три ложки каши и пять творога, и еще четыре черносливины, и я от тебя отстану. Она считает, что мы с папой не слишком приспособлены к жизни. Без нее бы пропали однозначно. Ирка вот как-то из-под маминой опеки вывернулась. Мама, конечно, считает, что Ирка все делает неправильно, и готовит не так, и работает не там, а уж про Костю лучше помолчать. Но все-таки, по маминому мнению, Ирка справляется худо-бедно без нее, а мы с папой как птенцы с вечно открытыми ртами. «Нас даже в магазин послать нельзя». Принесет папа пакет с помидорами, а мама поставит на стол и начнет перебирать их и ворчать. «Вот заразы!» — это пар продавщица. «Накидали гнилья, обманули такого порядочного мужчину. Видят, что они разбираются и кидают всякую дрянь в пакет». «Вот муськин-пуськин!» — папа поднимает воздух палец. «Я, между прочим, порядочный мужчина. И неважно, в общем-то, что эти помидорцы, сам выбирал». Человек, который распрямляет стальные клетки. А я вот не считаю, что папа не приспособлен к жизни. Нет, ну, конечно, он явно не спец в вопросах, где и что купить, и парит в основном в облаках, придумывая свои рассказы. Но он умеет делать такое, чего не умеет никто. Помню в детстве одну игрушку, я ее ненавидела. Сложенная клетка, сверху ручка. Дергаешь ручку резко вверх, и клетка распрямляется, становится объемной. Тогда можно открыть дверцу и посадить в клетку игрушечную птицу. Кажется, у птицы на пузике то ли кнопка, то ли рычажок, и она может петь. Мне было страшно смотреть на эту игрушку, которую только что на моих глазах распрямили одним движением, потому что я была уверена, когда-нибудь эта клетка сложится обратно сама и придавит птичку. «В школе моя клетка постоянно складывается». Но меня ей не раздавить, потому что всегда рядом папа, и он ловит клетку за ручку всякий раз, когда она собирается сложиться. И спасает меня. Такой вот он, мой папа. Просто маленький великанчик, как в книге у Циферова. Хлеб с вареньем. Меня папа зовет Муськин-Пуськин, а я его хлеб с вареньем. Ночью я смотрю каналом ТВ. клипы. Я смотрю внимательно, чтобы запомнить, что есть личности, которые круче моих одноклассников, которые уже чего-то добились в жизни. И тогда на фоне этих ярких, красивых людей, которые так умело поют и двигаются, меркнут звезды моего класса — Алка, Фокс, Алаша и остальные. Как-то я пыталась объяснить маме, зачем смотрю МТВ. Она посмеялась и посоветовала смотреть канал «Культура», Мол, те, кого показывают по культуре, добились гораздо большего, чем те, кто кривляется на музыкальном канале. Я пробовала, Но там показывают совсем старых дядек, каких-нибудь пожилых мушкетеров или завывающих усатых поэтов, которые устраивают творческие вечера, а старые тетеньки с фиолетовыми волосами в малиновых платьях и брошках на широкой груди хлопают им со слезящимися глазами. Вся эта компания не переигрывает Фокса и Алку. Так вот, когда я смотрю ночью клипы, приходит папа. Он долго щурится со сна на экран, потом ворчит. «Тьфу! Надо же, какую гадость показывают!» Это про Леди Гагу в одних трусах, но в кепке. А потом спрашивает неуверенно. Муськин, а у нас нечего поесть-то?» Я достаю ему хлеб, открываю банку клубничного конфитюра или абрикосового джема, и тогда он говорит «О!» и намазывает варенье на хлеб. И жует, все так же щурясь в экран. А потом крышкой от варенья закрывает Леди Гаги голову. Получается, инопланетянин в трусах. Она бегает по сцене, а папа водит по экрану крышкой, и мы оба смеемся. А потом он намазывает второй бутерброд, и я всегда думаю о том маленьком мальчике, который спрашивал у папы, хватит ли ему двух бутербродов. И у меня каждый раз дрожит что-то в сердце от любви к папе. Тогда я встаю и понимаю что у меня есть сила идти завтра в школу. «Спокойной ночи, хлеб с вареньем. Не забудь экран протереть, а то утром всем достанется».